Глава 31 В хижине сидело четверо греков. С ними был старик-солдат, тот, который не ездил на Гавдес. Когда Низ вместе с Хаджи Михали и с обоими австралийцами вошел в хижину, один из греков разговаривал со стариком по-английски. Увидев, что в хижину входят незнакомые люди, все они поднялись на ноги, Первое впечатление от них у Ниса было самое неопределенное. Бросилась в глаза только самоуверенная манера держаться, отличавшая одного из них. У него были черные волосы, черная небольшая бородка и бархатные глаза. Тип красивого афинянина. Это он говорил по-английски. Остальные трое были греки как греки, один толстяк, чванливый и надутый, с волосами даже сейчас аккуратно расчесанными на пробор. Двое других казались помоложе, один был без особых примет, другой чедушный и малокровный на вид. Они приветствовали Ниса и других обычным калимера и строго уставились на хаджи Михалик. Старик-солдат объяснил австралийцам, что эти люди прибыли из Египта. «Это ты, Хаджи Михали?» — спросил, наконец, один из приезжих. Обращение на «ты» при данных обстоятельствах было очень бесцеремонно. Низ, как и Хаджи Михали, сразу же насторожился. «Да, я», — ответил Хаджи Михали коротко, но вполне вежливо, — «мы приехали из Египта». «От англичан?» Никто из четверых не ответил. И с этого началось. «Мы о тебе слыхали», — сказал один, упорствуя в своей бесцеремонности. «Я послал в Египет человека по имени Экса. Вы видели его?» «Нет, мы ничего об этом не знаем», — сказал красивый. «Откуда же вы узнали, где меня найти?» «Нас послали сюда. Больше мы ничего не знаем», — на этот раз говорил тщедушный. Хаджи Михали ничего не ответил. Бесцеремонность их обращения сразу настроила его почти враждебно. Впрочем, дело было даже не в бесцеремонности, а во всей повадке этих четверых. Они держались слишком развязно. Низ ждал, когда они подробнее расскажут о себе. Но они молчали. Положение становилось все более неловким. Наконец, Хаджи Михали сказал... что если они хотят говорить с ним о чем-либо, незачем откладывать. «Мы хотим, чтобы ты нам рассказал, как ты тут готовишься к борьбе с железноголовыми, ответили ему. Говорил снова красивый, и в тоне его теперь ясно чувствовалось пренебрежение. «Кто вы такие?» — спросил Хаджи Михали. «Я вас совсем не знаю». «Мы приехали из Египта», — сказал Толстяк. «Этого еще мало живо», — ответил Хаджи Михали. «Мы здесь являемся представителями правительства». «Какого правительства?» Теперь шел поединок между Хаджи Михали и Красивым, который становился все наглее. «Правительство Эллинов». «Да, но какого правительства Эллинов?» «Того, которое в Египте». «Не понимаю», — сказал Хаджи Михали, — «что же это за греческое правительство в Египте? Откуда оно взялось? Кто в него входит?» «Правительство, которое существовало всегда, с некоторыми изменениями. Это законное правительство». «Значит, это метаксистское правительство», — быстро спросил Хаджи Михали. «Называй как хочешь», — сказал тщедушный. «Это законное правительство», — сказал Толстяк. «Кто утвердил его? Кто? Если это те же люди, которые были при Метаксасе, то вся Греция ненавидит их. Кто утвердил это правительство? А кто его раньше утверждал, — ехидно спросил тщедушный. «Иоанн Метаксас, вот кто! Сами они себя утвердили пулеметами и автоматами». «Это законное правительство», — сказал Толстяк. Нису очень хотелось шумно поддержать Хаджи Михали в этом споре, но приходилось молчать и слушать. Стоун расспрашивал его, кто это такие, что им нужно. Нис ответил отрывисто, что это метоксисты, и стал ждать продолжения спора. Спор продолжался. «Я такое правительство не поддерживаю», — сказал Хаджи Михали. «Никому твоя поддержка не нужна», — сказал Красивый. Хаджи Михали презрительно засмеялся. «Зачем же обращаться ко мне? Нужно помочь делу здесь, в Греции». Хаджи Михали сразу переменил тон. «Если так, я готов слушать», — сказал он. «Нам известна твоя прежняя антиправительственная деятельность», — сказал Толстяк. «Но мы обещаем тебе и твоим пособникам амнистию». Если теперь вы будете помогать, Хаджи Михали оставил его слова без внимания и только спросил помогать, но как помогать и чему? Все это очень неясно. Надо по всей Греции организовать группы для содействия правительству. Я уже вам сказал, что я такое правительство не признаю. Хаджи Михали, не сдержавшись, почти выкрикнул это. «Речь идет не о том, чтобы признавать или не признавать», — сказал Толстяк. Он был хитер, это сразу чувствовалось. «Гораздо хитрее того, помоложе, с красивым лицом. Речь идет о том, чтобы помочь. Нужно укрепить правительственные группы в Греции и на островах». «Вот как? А для чего?» «Для чего, я вас спрашиваю?» «Чтобы помочь вашим старшим братьям». «Вашим защитникам и покровителям железноголовым?» «Чтобы помочь англичанам?» «Разве англичане прислали вас судами, таксисты?» «Нет», — сказал толстяк, прежде чем успели ответить другие. «Как же вы собираетесь помогать им?» «Организации сторонников правительства в Греции и на островах». «А что будут делать эти сторонники?» Просто так числятся сторонниками? Нет вооружаться. Против железноголовых? Да, если будет необходимость. Как это, если будет необходимость? Ведь это же главное, или сторонников правительства это не касается? Сторонники правительства, говорите прямо, метаксистская организация. Метаксас умер. «Метаксас жив. Вот сейчас со мной говорят четыре Метаксаса. Просят меня помочь им устроить так, чтобы, если англичане выиграют войну, метаксисты могли сейчас же вернуться и начать с того самого, на чем остановился Иоанн Метаксас. «Мы хотим одного — сохранить единую Грецию. Да-да, не дать раздробить ее, — сказал Красивый». «Не обращай на него внимания», — сказал Толстяк, — «нам известна твоя прежняя антиправительственная деятельность, и мы даем тебе возможность загладить свою вину». «Ты напрасно называешь правительство метаксистским. Иоанн Метаксас умер. Скажи, кто входит в это правительство. Назови имена. Это те же люди, что и при Метаксасе были». «Некоторые, да, но не все», — сказал Толстяк. «Кто же именно?» Толстяк назвал несколько имен. Они сотрудничали с Метаксасом. Это всякий знает. Хаджи Михали вышел из себя. Окончательно вышел из себя. Он повторил три или четыре имени и потом сказал, «Всякий, кто сотрудничал с Метаксасом, есть метаксист. Я такому правительству помогать не стану». Все равно не стану, даже теперь, организовывать группы по всей стране. Понятно, зачем это. Ну да, для борьбы с железноголовыми, но прежде всего для укрепления метаксистов. Знаете ли вы, где мы только что были? Знаете или нет? На острове Гавдос, презрительно сказал Красивый. Он об этом узнал от старика-солдата. Да, на Гавдосе. Хаджи Михали вызывающе выпрямился. «Мы ездили туда освобождать ловцов губок и литосийских рыбаков, которых Метаксас посадил в тюрьму за то, что они были против его политики. А вы в это самое время являетесь сюда и требуете, чтобы мы помогали вам укрепить в Греции влияние метаксистов. Да я раньше удавлю себя». «Это нужно для того, чтобы разбить железноголовых», — коварно заметил Толстяк. «Если б только в этом было дело, я стал бы помогать даже метаксистам. Но дело не только в этом. У вас свои планы. Вы хотите насаждать метаксизм, фашизм? Вы хотите того же, что и железноголовые?» «Почему же мы тогда не остались здесь, с ними?» — вмешался самый младший из четверых. «Потому что вы знали, что старший братец проглотит вас». а этого в ваши расчеты не входит. Вы не захотели оставаться здесь с железноголовыми, и вы не хотите, чтобы железноголовые хозяйничали в Греции. Но это нисколько не меняет дела. Ваш метаксизм тот же фашизм. Он не станет пригляднее от того, что вы как будто хотите помогать англичанам в их войне с железноголовыми. Вы потому выбрали англичан. что они не станут мешаться в ваши внутренние дела в Греции, а железноголовые стали бы. Впрочем, есть среди вас и такие, что предпочитают железноголовых. Мы за англичан и против железноголовых, сказал тщедушный, этого довольно. Для тебя этого должно быть довольно. Нет, этого недовольно «Тогда мы будем считать, что ты по-прежнему идешь против правительства», — сказал тщедушный, — «против законного правительства и против англичан тоже». «Вы не можете говорить от имени англичан. Я против железноголовых и против метаксистов и против всех, кто хочет угнетать нас». «Против правительства», — спокойно повторил Толстяк. Какого правительства? Хаджи Михали трясло от бешенства, но он сдерживался. Вы, которые сбежали, бросив Элладу и острова, объявляете кучку проходимцев правительством и думаете, мы тотчас же признаем его? Греческое правительство может существовать только на греческой земле, а с вами, метоксисты, мы покончили». Напрасно вы думаете, что как только англичане выиграют войну, вы можете вернуться сюда и сказать нам «Вот и мы, правительство, кто назначал вас. Откуда вы взялись? Пули и снаряды. Вот чем мы встретим вас. Довольно с нас, метаксизма, Довольно с нас, вашего правительства. Вы всю Грецию держали под страхом вооруженной расправы. Вы гноили в тюрьмах ваших противников». Что же вы думаете, мы забыли? Уходите отсюда, таксисты Понятно вам? Уходите отсюда. Хаджи Михали говорил спокойно, но ярость его дошла до белого коленя. Слова, которые он говорил, огромность того, что было вложено в эти слова, делали этого маленького человека выше, значительнее. Низ чувствовал страсти, кипевшие в нем, чувствовал его гнев, его силу. ту силу, которая повела их на Гавдас, ту силу, которая была и в нем, в Нисе, Ему казалось, что это он говорит эти гневные слова, что этот маленький человек он сам. Их жизни были нераздельно переплетены сегодня, в прошлом, в будущем. «Никуда мы не уйдем», — сердито сказал Толстяк. До сих пор Толстяк не сердился. но Хали вывел его из себя. «Мы останемся здесь и еще поспорим с вами», — сказал он. «Слушайте, что я вам скажу. Войну выиграют англичане. Это случится не сразу, но рано или поздно они выиграют ее. А после этого мы все равно придем в Грецию, и вы не можете этому помешать. Так вам кажется издалека». а в Греции все покажется иначе. Вся Греция встанет против вас. Теперь мы вас узнали. Теперь мы сумеем справиться с вами. «С тем, с чем мы придем сюда, вам не справиться», закричал Толстяк. «Мы придем с целой армией, с вооруженной силой. Мы придем с техникой. Устоишь ты тогда против нас, Хаджи Михали? Устоишь?» «Если даже так...» Это будет греческая армия и греческая техника. И это все обратится против вас. В Греции ничего у вас не выйдет. Если греческие солдаты дерутся в чужих краях, они дерутся, чтобы разбить железноголовых. Они ради вашей выгоды. Им не придется выбирать, высокомерно сказал тщедушный. Ошибаетесь, спокойно сказал хаджи Михали. «Заставить их вы не сможете, разве только немногих. Я не знаю, что там делается в Египте, но уверен, что там найдется достаточно греков, которые не захотят больше стараться для метаксистов. «Это ничего не изменит», — сказал Толстяк. «Мы тебе дали шанс, Михали, а ты не воспользовался им. Ты — государственный изменник». Хотите прочь, метаксисты. Вернитесь к тому, кто вас послал, и скажите, что время метаксаса в Греции кончилось, и никого вам тут организовать не удастся. Сторонники правительства, закричал он вдруг, к черту, чтобы духу вашего здесь не было. Мы останемся здесь, сказал самый молодой, и мы требуем, чтобы вы освободили тех, кто заперт в мере. Хаджи Михали не ответил. Он обвел их взглядом, не задержавшись ни на ком из четверых, и ничего не сказал. Ни единого слова. Потом он повернулся и вышел. В этом не было даже презрения. Просто они для него больше не существовали. Он велел им уйти. Они уйдут, и делу конец. Но все это было... «Не так просто».